Глава восьмая По сравнению с предыдущим днем немного потеплело, но до лета было еще слишком далеко, и я предпочитала помалкивать, чтобы лишний раз не морозить даже рот. Упоминание о черных глазах в комплекте с алыми губами, худобой и скрытностью и меня навело на тревожные мысли. Неужели полноценный демон? Здесь, под носом у горожан. «Какая неслыханная наглость! Я хотя бы под иллюзией прячусь, а она...» Дом, который нас интересовал, выглядел настолько неказисто, что я даже засомневалась, что там кто-то живет. Ни проблеска свечи в окнах, на втором этаже они были вообще заколочены, штукатурка вся обсыпалась, калитка не заперта, ступени скрипят. «Чувствуешь что-нибудь?» Неохотно высунула нос и старательно принюхалась, почти сразу скривившись. Мертвечиной воняет. Вот и мне так кажется, помрачнел и без того нерадостный демонолог и решительно распахнул дверь, первым делом запуская внутрь светляков. Варианта два: либо преступник просто убил барона и его дочь, либо все гораздо хуже. А поподробнее насчет хуже, попросила напряженно, спрыгивая на ледяной пол и недовольно поджимая лапки. Судя по тому, что внутри было так же холодно, как и снаружи, дом не топили уже не первый день. Вариантов на самом деле очень много, но все они так или иначе связаны с нечистью и демонами. Маркус понизил голос, уделяя все внимание скромной обстановке дома. На первый взгляд казалось, что все на своих местах и ничего не перевернуто, не сломано и вообще тут как минимум пару дней никто не живет, все было в изморозе. Осторожно осмотрев прихожую и гостиную, мы заглянули на кухню. Я сунула нос в печь, констатировала, что последние угли прогорели уже довольно давно, и мы направились к лестнице, ведущей на второй этаж. Наверху было всего три комнаты, но нам даже не пришлось гадать, какую осматривать в первую очередь. Все три двери были выдернуты из петель и раскрошены в щепы, а в центре правой спальни в пентаграмме находилось два тела. Одно точно мертвое и, на первый взгляд, мужское было жестоко растерзано. Кровище вокруг натекло столько, что странно, как с потолка на первом этаже не капало. Хотя, может, и капало, мы на потолок не смотрели. Второе тело было живым. Девушка, худая, бледная, одетая в одну нижнюю сорочку, Красивая настолько, что во мне мгновенно всколыхнулась самая черная зависть. Длинные шелковистые волосы цвета расплавленного золота, точёный подбородок, нежные черты, беззащитно выпирающие ключицы. Образ даже не портили огромные глаза, полностью затянутые тьмой. Наоборот, это придавало ей особую изюминку. Но лучше бы она и дальше молчала. «Мясо!» Прошипела красотка старуша, чем голосом и хрипло засмеялась, отчего даже меня пробрало зноб. «Свежее мясо!» «Что тоже пришли подчинить себе иномирную игрушку!» «Одержимая!» Неприязненно процедил Маркус, демон второго круга. «Что здесь произошло?» «Кто запер тебя в этой печати?» «Думаешь, я буду с тобой разговаривать, человечешка?» Презрительно скривилась содержимое и неожиданно быстро метнулась к нам, словно собиралась напасть. Если бы не печать, внутри которой она была заперта, уверена, она бы уже впилась в горло Маркусу, а так девушка лишь замерла на границе и жадно втянула наш запах носом. Ее ноздри хищно затрепетали. Глаза загорелись огнем вечного голода, но вдруг она отшатнулась и недоверчиво прошипела. Нет, не может быть. Кто вы? И рада бы аккуратно постоять в сторонке, пока демонолог избавляется от очередной твари, убившей как минимум одного человека, но ее взгляд был устремлен именно на меня, а не куда-либо еще. Ди вопросительно протянул граф. «Марк?» передразнила его. «Не смешно», — нахмурился его сиятельство. «Вообще ни разу», — поддохнула недовольно. «Я знаю, ничуть чуть не больше тебя». вздохнула и обратилась к держимой, которая не сводила с меня откровенно напуганного взгляда. «Эй, ты! Как там тебя?» «Ламия, госпожа». Подрагивающим голосом отозвалась одержимая, на что граф смешно крякнул. Я бы тоже ругнулась, но чувствовала, что ни в коем случае нельзя выходить из образа, и даже новость о том, что передо мной своего рода суккуба, призванная в чужое тело благодаря кровавому ритуалу, дабы всячески ублажать своего хозяина, не повод. «Кто тебя призвал?» «Этот». Неприязненно качнула головой на растерзанное мужское тело у своих ног. «Давно?» «По весне». «Кто стал жертвой?» «Понятия не имею». «Разговорчики!» — шикнула на наглую дрянь. «Простите, госпожа!» — моментально поникла ламия, глядя на меня заискивающей. «Тут тебя кто запер?» «Другой маг!» — зло зашипела одержимая. «Гадкий! Мерзкий! Вор!» Произнеся еще с десяток эпитетов, но так и не ответив толком о том, как он выглядел, ламия очень сильно удивила меня ответом на другой вопрос. «Зачем он это сделал?» «Пришел за своим!» — пронзительно расхохоталась девица. «Да только этот!» — она пнула тело, — привязал меня к себе. «Дилетанты! Как будто не знают, что ламию нельзя призвать не для себя!» Нельзя переподчинить, пока она в смертном теле. Но теперь я свободна. Почти. Изобразив нечто, что, видимо, должно было меня разжалобить, одержимая подползла ближе и нежно проворковала. — Госпожа, освободите. Что угодно для вас сделаю. Хотите, убью этого. Движением брови лами указала на хмурого Маркуса. Или того другого. «А Хотите вообще всех убью? Высосу! Девица хищно облизнулась неожиданно длинным, абсолютно нечеловеческим языком. Выжру! Я те высосу, процедила раздраженно. Я те выжру! Ты мне лучше имя скажи, кто к вам третьего дня пришел? Почему именно здесь жили? Этот. Девица, сообразив, что быстрое освобождение ей не светит, снова злопнула тело, звал того. Ваше священство, пнуло еще кольцо зал. пнуло снова в ногах валялся. Новый пинок получился настолько мощным, что тело мертвого барона вылетело за пределы печати, по дороге смазав несколько рун, начертанных кровью, и мы все трое замерли, не веря в произошедшее. Первое очнулась одержимое и с пронзительным воплем "мясо" помчалось на графа. Тот, не успев раскрутить атакующие заклинания, увернулся в самый последний момент, отскочив к правой стене. Ламя невероятным образом поменяв траекторию, промчалась по моему хвосту и... Мря! Завопила я от нереальной боли и вцепилась в первое, попавшееся под руку. Точнее, под зубы и когти. Еще точнее... в ногу одержимой. После этого началось форменное светопредставление. Ламия визжала и бегала по стенам и потолку, презрев законы гравитации. Маркус матерился и пытался достать ее боевыми заклинаниями, не спалив при этом меня. А у меня свело челюсть от соприкосновения с ледяной кожей. Не знаю, чем бы все закончилось, но в какой-то момент у меня дико закружилась голова, одержимое выбило окно, И в момент прыжка нас настигло ядовито-зелёное пламя изгоняющей печати. «Мля!» — подумалось мне перед тем, как я потеряла сознание. А в следующий миг мир померк в огненной вспышке боли. Марку стянул до последнего, выжидал момент, кричал, чтобы отпустила, но нет. То ли не слышала, то ли, вкусив крови разумного существа, обезумела сама, Но Дины его не слушалось. Когда одержимое выбило окно, демонолог понял, что это его последний шанс, и, мысленно попросив прощения у Дины, запустил в ламию безотказную, изгоняющую печать. Понимал, что она может задеть и беса, поэтому сразу же дернул за поводок, силы, разъединяя два тела. Это должно было сработать. Обязано! Но. Но когда спустился вниз и подошел к сугробу, в который свалилась ламия, понял, что произошло непоправимое. Кошка, которая не кошка, была мертва. С нее слетела иллюзия, а шея оказалась вывернута под таким немыслимым углом, что диагноз был ясен даже без некроманта. Но все равно. Все равно он приподнял чедушное лысое тело и попытался отыскать в нем, Хоть искру жизни. Нет, тщетно. Эй, тут холодно, между прочим, Простонали из сугроба. Маркус, вытащи меня. Я, кажется, застряла. Что? Не знаю, как долго я пробыла без сознания, Но когда очнулась, все тело окалело. И я не чувствовала ни рук, ни ног, ни моего многострадального хвоста. Рядом кто-то с горечью ругнулся, кажется, Маркус. И я поняла, что меня то ли не видят, то ли еще какая беда. И, естественно, позвала на помощь. «Эй, тут х холодно, между прочим. Маркус, вытащи меня. Я, кажется, застряла». Перед глазами тут же возникло лицо графа. Он глядел на меня, как на привидение, и почему-то не спешил на помощь, так что пришлось поторопить. «Ты смерти моей хочешь, сиятельство? Одна тут уже хвост оттоптала, теперь и остальное пусть отморозится, да?» «Твое имя!» — неожиданно зло потребовал граф. «В смысле?» — опешила настолько, что уставилась на него в немом изумлении аж на три бесконечно долгих секунды. Имя проникновенно рыкнул демон. — Дина! — прошептала, ничего не понимая, и часто-часто заморгала. — Эй, ты чего? — Поразительно! — выдохнул мак вместо ответа и начал торопливо расстегивать тулуп. — Невероятно! Он раздевался, а я понимала все меньше. Но только до того момента, как он выдернул меня из сугроба, запихал в тулуп и... — Ой! — Кошмар! согласился со мной Маркус. «Я... это...» пролепетала обескураженно. Теперь дочь барона. Кивнул напряженно, не прекращая бежать к дому бургомистра со мной на руках. А теперь сделай вид, что в обмороке. Ничего не помнишь, никого не знаешь. Очнулась в пустом доме на первом этаже. Трупы не видела, сама никого не убивала. От шока потеряла память. Сейчас главное не дать умереть телу. О том, что делать дальше, мы будем думать потом. Договорились? Ага. Кивнула, откровенно заторможена. Состояние у меня и правда было предобморочным, поэтому не составило особого труда изобразить его полностью. Наше появление в доме бургомистра вызвало жуткий переполох и чем-то напомнило вчерашнее, но внимание мне уделили куда больше, чем графу. Даже послали за местным знахарем, а меня тут же разместили во второй гостевой спальне и окружили таким теплом и заботой, что резко захотелось обратно на мороз к Маркусу. Этот гад, бросив меня на растерзание гиперзаботливому семейству Бурик, сбежал обратно к дому барона. Скорее всего, подчищать следы, а может, и не только. Несмотря на то, что тельце мне досталось истощенное да нельзя, а желудок выл бешеным кашалотом, я смогла выпить лишь немного бульона. Примчавшийся на срочный вызов знахарь диагностировал у меня горячку, обморожение и истощение — Выписал тьму, микстур, примочек, обтираний и рекомендаций, но я очень вовремя убыла в самый настоящий обморок, так что пропустила все остальное. Было ли оно вообще? Не так уж и важно. Следующие два дня меня заботливо выхаживали всем семейством. Вальяна лично следила, чтобы мне вовремя давали все прописанные лекарства — Жалостливая кухарка Фания по пять раз в день варила мне кашки и питательные бульоны. Служанка Ринка терпеливо кормила меня с ложечки и практически на себе носила в туалет. Не меньше трех раз в сутки обтирала обильно потеющее тело влажным полотенцем. Сам господин бургомистр заглядывал ко мне утром и вечером, деликатно справляясь о моем здоровье, на что я лишь вымученно улыбалась и скорбно закрывала глаза. Ставшие пронзительно голубыми, об этом мне сказал Маркус, заглянув ко мне в первое же утро и нашептав то, что я должна была знать. Во-первых, бес, в теле которого я прожила больше полугода, умер от перелома шеи, и демонолог кремировал бедолагу от греха подальше. Во-вторых, тем трупом оказался барон и технически я сирота. В-третьих, Меня зовут Надин Мартель, и я баронесса. Мне 18 лет, я единственная дочь и наследница барона. Правда, наследовать в целом нечего. Последние земли папенька проиграл в карты по весне, но Маркус нашел в доме кое-какие сбережения, украшения, более или менее приличную одежду, и на первое время мне хватит. И. Ах да, в четвертых, он заберет меня с собой в замок сразу, как только я выздоровею. По идее, можно было бы и дом продать, но лично я сомневалась, что его купит хоть кто-то и так на развалюху похож, а уж после того, как там произошло ритуальное убийство, вряд ли найдутся смельчаки. Ну, и так, как ни крути, а я выигрыши. Родственников, друзей, просто близких, знакомых, которые могут заметить несоответствие в поведении нет. Тело молодое и невероятно выносливое. Даже несколько дней без еды и отопления прошли для меня почти без последствий. Красивая, тут вообще без претензий, даже грудь была. Небольшая, скромная двоечка, но на фоне тонюсенькой талии целое сокровище. Одежды и деньги на первое время есть. Жильем обеспечит Маркус. Правда, еще не ясно, что о нас будут говорить в городе, когда мы начнем жить под одной крышей. Но даже возможные сплетни о нашей якобы любовной связи меня ни капли не волновали. Да, тут так не принято. И что? Тем более совсем не факт, что я останусь жить в замке, а не уеду куда-нибудь в другой город в самое ближайшее время. Как ни крути, а мы с графом друг к другу никто. Вряд ли ему нужна под боком молодая девица с нетрадиционными взглядами на жизнь. Да в ту же столицу рвану. Почему нет? Осталось понять, кем я смогу там устроиться, чтобы зарабатывать на достойную жизнь, а там дело за малым. Болезнь начала отступать на третий день. Самостоятельно вставать я начала на пятый, сходя с ума от безделья и неопределенности. Маркус приехал за мной на седьмой. Я была уже готова его расцеловать. Но тут оказалось, что мы отправляемся не в замок, а прямиком в столицу. Как Маркус и опасался, император не пожелал долго ждать и, прислав не только новые требования, но и стажера-демонолога на место Маркуса, Потребовал у графа в течение одного дня прибыть ко двору. Собирались в неприятной спешке. Я только-только позавтракала и надела теплое домашнее платье, как в дом бургомистра заявился граф. и с порога потребовал одеваться потеплее. «Выезжаем!» За эти дни я тщательно перебрала все свое нехитрое приданное, чтобы понимать, чем теперь владею. Несколько строгих платьев в пол, преимущественно темных оттенков – Бабушкино белье в виде панталон ниже колена, теплые чулки, кофта, шпильки, заколки, зимний полушубок, шаль, меховая шапка, сапожки, варежки. Маркус взял из дома Бароны лишь все самое необходимое на первое время, жестко заявив, что лучше сам купит мне все новое, тем более совсем не беден, чем я буду носить то, что носила эта демоническая шлюха. Так и сказал, кстати. Я бы и рада возразить. Но в то утро была слишком слаба, и меня просто поставили перед фактом. Кроме одежды Маркус положил в чемодан несколько мешочков с монетами. Медь, серебро, золото. Золото, как ни странно, было довольно много. Даже странно, что, имея на руках такую внушительную сумму, на навскидку моя прежняя зарплата за год, но в местном эквиваленте. Эта семья жила так скромно. Была шкатулка с незатейливыми украшениями, девичьи серьги с маленькими топазами, к ним в комплект золотой браслет и кулон на изящной цепочке, несколько тонких колечек, пара брошек, гребень и ворох декоративных шпилек с ажурными цветочками. Сегодня опять вдарил суровый мороз, о чем с самого утра охала служанка, так что я старательно куталась во все, что положено. Нижние панталоны, теплые панталоны, тонкие чулки, шерстяные чулки, теплое платье, кофта, шаль, и остальное. Маркус, суровый как никогда, глянул на меня лишь мельком и снова отвернулся, беседуя с бургомистром. Придерживаясь прежнего замкнутого поведения, я безмолвной тенью прошла мимо, но внутри все равно неприятно заскребло. И вроде умом все прекрасно понимала, что конспирация прежде всего ну, мог хотя бы поздороваться. На улице меня ждала уже знакомая карета из замка, и я сразу прошла к ней, чтобы лишний раз не морозить свой нежный аристократичный нос. Кучер при виде меня поторопился открыть дверь и подать руку, а от моей благодарной улыбки зарделся, так что мне стало неловко, и я поспешила спрятаться внутри. За эти три дня я очень хорошо изучила свое новое лицо. Оно стало не таким вызывающе красивым, как было еще недавно. Видимо, одержимость демоном сексуального профиля накладывала свой отпечаток. Но все равно я была восхитительно хороша, юна, свежа и, на первый взгляд, даже невинна. Порой закрадывались нехорошие мысли, что с такой сладкой мордашкой меня не ждет ничего хорошего, а в столице тьма тьмущая высокопоставленных мужиков, охочих до свежего девичьего места. Да и барон не просто так сделал ламию именно из этой девочки» но затем самоуверенно вскидывала подбородок и обещала своему отражению, что все будет хорошо. Всё будет хорошо. Граф долго у Бурика не задержался, присоединившись ко мне всего через несколько минут, и мы двинулись в путь. Заговаривать не спешил, даже смотреть предпочитал в окно, хмуря густые брови, и очень скоро мне стало неловко. Будучи бесом, я ощущала себя гораздо свободнее от человеческих условностей. Сейчас же на меня накатила непонятная робость и неопределенность. Куда мы вообще едем? Почему вместе? Что Маркус делал все это время, пока я болела? Ваше сиятельство пробормотала неуверенно, не зная, как лучше завязать беседу. Помнится, мы уже давно перешли на «ты». Мужчина повернул ко мне голову и иронично хмыкнул. Забыла? Тогда было проще. Я натянуто улыбнулась, и, судя по его задумчивому кивку, мужчина меня прекрасно понимал и считал точно так же: Хотите сказать, что мне и дальше можно называть вас по имени и всячески фамильярничать, а что подумают люди? А не все ли равно? Граф дернул бровью, то ли издеваясь, то ли выводя меня на откровенность. Когда ехидно умничает кошка, это всех умиляет, когда йорничает взрослая девица. Ее считают невоспитанной хамкой. Произнесла вслух то, что и так было ясно. А если мы продолжим спать в одной спальне, да даже просто жить в одном доме, все решат, что я ваша любовница. Не хочешь? В тоне демонолога мне послышался вызов, и я удивленно вскинула на мужчину глаза, не веря своим ушам. Вы серьезно? Во-первых, ты, — скривился Маркус. Во-вторых, — Оценил мои широко распахнутые глаза, растерянный взгляд, от чего-то вспыхнувший румянец на щеках тут просто жарко, и поморщился. Нет, не серьезно. Забудь. В столице у меня особняк, за ним весь этот год присматривала троюродная тетушка. Она вдова, дети давно разъехались. Ни у кого не вызовет подозрения юная компаньонка с титулом, но без связи и приданного шарлота поможет тебе освоиться в обществе ведет в свет и познакомит со всеми с кем посчитает полезным а ты что я где будешь жить чем заниматься особняк огромен со странной безрадостной усмешкой произнес граф при желании мы можем даже ни разу не увидеться маркус я нахмурилась Мне совершенно не нравился разговор и его тональность. Что случилось? Я тебя стесняю. Только скажи, я сразу уйду. Ты выполнил свое обещание, спасибо. Дальше я вполне справлюсь и сама. Не понимаешь? Правда не понимаешь? Демонолог резко подался вперед. В его глазах застыла злость, а голос был груб. Я тебя убил вот этими вот руками. Это чудо, что твоя душа заняла пустое тело, а если бы нет? Я слишком удачливая тварь. Шутка получилась так себе, это поняли мы оба, и в карете вновь воцарилось тяжелое молчание. Граф прожигал невидящим взглядом окно, я нервно кусала губы. Так прошел почти час».